Глава вторая. Румата вздрогнул и открыл глаза. Был уже день. Под окнами на улице скандалили. Кто-то, видимо, военный, орал. «Мерзавец! Ты слижешь эту грязь языком!» «С добрым утром!» — подумал Румата. «Молчать!» «Клянусь спиной святого Мики, ты выведешь меня из себя!» Другой голос, грубый и хриплый, бубнил, что на этой улице надо бы наглядеть под ноги. Подотрядочек прошел, а ее, сами знаете, когда?» «Он мне еще указывает, куда смотреть!» «Вы меня лучше отпустите, благородный Дон, не держите за рубаху!» «Он мне еще указывает!» — послышался звонкий треск. Видимо, это была уже вторая пощечина. Первая разбудила Румату. — меня лучше не бейте, благородный дон, — бубнили внизу. Знакомый голос, кто бы это мог быть? — Кажется, дон Томео. Надо будет сегодня проиграть ему хамахарскую клячу обратно. Интересно, научусь я когда-нибудь разбираться в лошадях? — Правда, мы...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 Можно было бы встать и одеться самому, но это лишние слухи. Он прислушался к брани под окнами. Да чего же могучий язык, антропия невероятная. Не зарубил бы его Дон -тамо. В последнее время в гвардии появились любители, которые объявили, что для благородного боя у них только один меч —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 ората горбатой, о великолепном бароне Пампа, и нам становится стыдно, и это тоже непривычно и неприятно, и, что самое главное, не помогает. Не надо об этом, — подумал Румата. только не утром провалился бы этот Дон Томео. Накопилось в душе кислятины, и некуда ее выплеснуть в таком одиночестве. Вот именно в одиночестве. Мы-то, здоровые и уверенные, думали ли мы, что окажемся здесь в одиночестве? Да ведь никто не поверит. Антон, дружище, что это ты? На запад от тебя три часа лёт, Александр Васильевич, добряк, умница. На востоке Пашка, семь лет за одной партой, верный и веселый друг. Ты просто раскистушка. Жаль, конечно, мы думали, ты крепче, но с кем не бывает.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 «Ну, хорошо. Я обещаю, я посмотрю сам и сообщу свое мнение. Но пока, донор Мата, прошу вас, никаких эксцессов!» Напавел, Павел, друг детства, эрудит, видите ли, знаток, кладясь информации, пустился на пропалую по историям двух планет и легко доказал, что серое движение есть всего-навсего заурядное выступление горожан против баронов. «Впрочем, на днях заеду к тебе, посмотрю!» Честно говоря, мне как-то неловко забудоха. И на том спасибо. Не хватит, займусь Будахом, раз больше ни на что не способен. Высокоученый доктор Будах. Коренной руканец, великий медик, которому герцог Руканский чуть был не пожаловал дворянство, но раздумал и решил посадить в башню. Крупнейший в империи специалист по едолечению. Автор широко известного трактата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 на случай весьма возможных осложнений с баронами. Вот эти пощады не знают, и о них лучше не думать. Есть еще Дон Сатарина, родовитейший имперский аристократ, от двух лет от роду, совершенно выживший из ума. Он пребывает в родовой вражде с герцогами и руканскими и время от времени, возбудившись к активности, принимается хватать все, что пересекает руканскую границу. Он очень опасен, ибо под действием приступов холецистита способен издавать такие приказы, что божедомы не успевают вывозить трупы из его темниц. И, наконец, главное, не потому главное, что самое опасное, потому что наиболее вероятное. Серые патрули Дона Рэбе. Штурмовики на больших дорогах. Ты мог попасть в их руки случайно.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 и комком ароматической жевательной коры для укрепления зубов и чистки он их. Румата сердито посмотрел на него. — Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь смажешь дверь? Мальчик промолчал, глядя в пол. Румато отбросил одеяло, спустил голые ноги с постели и потянулся к подносу. «Мыл — Мылся сегодня? — спросил он. Мальчик переступил с ноги на ногу и, ничего не ответив, пошел по комнате. Собирая разбросанную одежду. «Я, кажется, спросил тебя, мылся ты сегодня или нет?» Сказал Румата, распечатывая первое письмо. «Водой грехов не смоешь», — проворчал мальчик. «Что, я благородный, что ли, мыться?» «Я тебе про микробов что рассказывал», — сказал Румата. Мальчик положил зеленые штаны на спинку кресла и омахнулся большим пальцем, отгоняя нечистого. — Три раза за ночь молился, — сказал он. — Чего ж еще? — Дурачина ты, — сказал Румата и стал читать письмо. Писала Дона Акана. Фрейлина, новая фаворитка Дона Ребы, предлагала нынче же вечером навестить ее томящуюся нежно. В постскриптуме простыми словами было написано, чего она, собственно, ждет от этой встречи.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 Румато отшвырнул письмо и почесал искусанную комарами левую руку. — Ну, давай умываться, — приказал он. Мальчик скрылся за дверью и, скоро, пятясь задом, вернулся, волоча по полу деревянную лохань с водой. Потом сбегал еще раз за дверь и притащил пустую лохань и ковшик. Румато спрыгнул на пол, содрал через голову ветхую с искуснейшей ручной вышивкой ночную рубаху, и с лязгом выхватил из ножен висевшие у изголовья мечи. Мальчик из осторожности встал за кресло. Поупражнявшись минут десять в выпадах и отражениях, Румата бросил мечи в стену, нагнулся над пустой лоханью и приказал «Лей!». Без мыла было плохо, но Румата уже привык. Мальчик лил ковш за ковшом на спину, на шею, на голову и ворчал «У всех, как у людей, только у нас с выдумками». Где это видно? В двух сосудах мыться. В отхожем месте горшок какой-то придумали. Полотенцем каждый день чистое. А сами, не помолившись, голой с мечами скачут. Растираясь полотенцем, Румато сказал наставительно. — Я при дворе не какой-нибудь барон вшивый. Придворный должен быть чист и благоухать. — Только у его величества и забот, что вас нюхать, — возразил мальчик. Все знают, Его Величество день и ночь молятся за нас, грешных. А вот дон Рэбби вовсе никогда не моются. Сам слышал их, рассказывал. — Ладно, не ворчи, — сказал Румата, натягивая нейлоновую майку. Мальчик смотрел на эту майку с неодобрением. Они давно уже ходили слухи среди арканарской прислуги. Но тут Румата ничего не мог поделать из естественной человеческой брезгливости.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 Десятки разочарованных дам, у которых Румата специально задерживался за чтением стихов до глубокой ночи, третья стража, братские поцелуй в щечку и прыжок с балкона в объятия командира ночного обхода знакомого офицера, наперебой рассказывали друг другу о настоящем столичном стиле кавалера из метрополии.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 и собачьи уши, отжатые в уксусе, или шипучее и руканское, густое коричневое эсторское, белое суанское. Ловко разделывая двумя кинжалами баранью ногу, Дон Томео жаловался на наглость низших сословий. — Я намерен подать докладную на высочайшее имя, — объявил он. — Дворянство требует, чтобы мужикам и ремесленному сброду было запрещено показываться в публичных местах и на улицах. Пусть ходят через дворы и по задам, и в тех же случаях, когда появление мужика на улице неизбежно. Ну, например, при подвозе им хлеба, мяса и вина в благородные дома. Пусть имеет специальное разрешение Министерства охраны короны. — Светлая голова! — восхищенно сказал дон Сера, брызгаясь линями и мясным соком. — А вот вчера при дворе... И он рассказал последнюю новость. Пассия дона Рэббе, фрейлина О'Кана, неосторожно наступила королю на больную ногу. Его Величество пришел в ярость и, обратившись к дону Рэбе, приказал примерно наказать преступницу, на что дон Рэба, не моргнув глазом, ответил «Будет исполнено, Ваше Величество, нынче же ночью». «Я так хохотал», — сказал дон Сэра, крутя головой что у меня на хамзоле отскочили два крючка. Протоплазма, — думал Румата. Просто жрущая и размножающаяся протоплазма. — Да, благородные доны, — сказал он, — дон Рэба умнейший человек. — сказал дон сэра. — Еще какой! Светлейшая голова! — Выдающийся, деятель, — сказал дон Томео значительно из чувством. — Сейчас даже странно вспомнить, — продолжал Урмата, приветливо улыбаясь, — что говорилось о нем всего год назад. Помните, Дон Томео, как остроумно вы осмеяли его кривые ноги? Дон Томео поперхнулся и залпом осушил стакан Ируканского. — Не припоминаю, — пробормотал он. — Да и какой из меня ага, смеятель? Было, было, — сказал Дон Сера, укоризненно качая головой. «Действительно — Действительно? — воскликнул Румат. — Вы же присутствовали при этой беседе, дон Сара. Помню, вы же так хохотали над остроумными пассажами дона Томео, что у вас что-то там отлетело в туалете. Дон Сера побагровил и стал длинно и косноязычно оправдываться, причем все время врал. Помрачневший дон Томео приналек на крепкое эсторское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 и стал распространяться о бесчинствах придворных, на которых Рел наш Дон рыба скоро найдет управу!» пришлось задержаться и переправить в это окно весь груз горшков. В последний горшок Румата бросил две золотые монеты с профилем пицца шестого и вручил остолбеневшему владельцу ваза. «Сколько вы ему дали?» — спросил Дон Томао, когда они пошли дальше. Ну, — Пустяк! — небрежно ответил Румата. Два золотых. Спина святого Мики! воскликнул дон Томео. — Вы богаты. Хотите, я продам вам своего хамахарского жеребца? Я лучше выиграю его у вас в кости, сказал Румата. Верно! — сказал дон Сера и остановился. Почему бы нам не сыграть его в кости, прямо здесь? спросил Румата. А почему бы нет? — спросил Дон Сара. — Не вижу. Почему бы трем благородным Донам не сыграть в кости, там, где им хочется? Тут Дон Томео вдруг упал. Дон Сара зацепился за его ноги и тоже упал. — Я совсем забыл, — сказал он. — Нам ведь пора в караул. Румата поднял их и повел, держа за локти. У огромного мрачного дома Дона Сатарины он остановился. «А не зайти ли нам к старому дону?» — спросил он. «Совершенно не вижу. Почему бы и трем благородным доном не зайти к старому доне Сатарине?» — сказал дон сэра. Дон Томео открыл глаза. «Находясь на службы короля, – прогласил он. «Мы должны всемерно смотреть в будущее. Дон Сатарин — это пройденный этап». «Вперед, благородные доны, мне нужно на пост!» «Вперед!» — согласился Румата. Дон Томео снова уронил голову на грудь и больше уже не просыпался. Дон Сара, загибая пальцы, рассказывал о своих любовных победах. Так они добрались до дворца. В караульном помещении румата с облегчением положил Дона Томео на скамью, а Дон Сара уселся за стол, небрежно отодвинул пачку ордеров, подписанных королем, и заявил, что пришла наконец пора выпить холодного и руканского. Пусть хозяин катит бочку, приказал он. А эти девочки, он указал на корольных гвардейцев, игравших в карты за другим столом, а пусть идут сюда. Пришел начальник раула, лейтенант гвардейской роты. Он долго присматривался к Дону Томео и приглядывался к Дону Сэра, И когда дон Сара осведомился у него, зачем увяли все цветы в саду таинственном любви, решил, что посылать их сейчас на пост, пожалуй, не стоит. Пусть пока так полежат. Румата проиграл лейтенанту Золотой и поговорил с ним о новых форменных перевязях и о способах заточки мечей. Он заметил, между прочим, что собирается зайти к дону Сатарине,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 с толстыми стенами и узкими баяницеобразными окнами, с полукруглыми башнями по сторонам главного входа. В случае надобности в доме можно было продержаться. По узким ступеням Румата поднялся на второй этаж и, звеня шпорами по камню, направился мимо классов к кабинету прокуратора школы. Из классов неслось жужжание голосов, хоровые выкрики, Кто есть король, светлое величество? Кто есть министры, верные, не знающие сомнений? И бог наш, создатель, сказал, прокляну и проклял. А ежели рожок дважды протрубит, рассыпаться двое как бы цепью опустив при том пике. Когда же бытуемый впадает в беспамятство, испытание не увлекаясь прекратить. «Школа», — думал Румата.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 — Одних грамотеев режем, других учим, — отец Кино склабился. — Грамотей не есть враг короля, — сказал он. — Враг короля есть грамотей-мечтатель, грамотей-усомнившийся, грамотей-неверящий. Мы же здесь... — Ладно, ладно, — сказал Румата, — верю. — Что пописываешь? Читал я твой трактат. Полезная книга, но глупая. Как же это ты? — Нехорошо. Прокуратор. — Неумом поразить чулся, с достоинством ответил отец Кин. — Единственное, чего добивался успеть в государственной пользе. Умные нам не надобны, надобны верные, и мы... — Ладно, ладно, — сказал Румат, — верю. — Так пишешь, что новое или нет? — собираешь подать на рассмотрение министру рассуждение о новом государстве, образцом которого, полагаю, область святого ордена. Эт что же ты удивил, Сурмата, всех нас в монахи хочешь? Отец Кин стиснул руки и подался вперед. — Разрешите пояснить, благородный Дон, — горячо сказал он, облизнув губы. — Суть совсем в ином. Суть в основных установлениях нового государства. Установления простые, и их всего три. Слепая вера в непогрешимость законов, беспрекословное он им повиновение, а также неусыпное наблюдение каждого за всеми. — М, — сказал Румат, — а зачем? Что зачем? — Глуп ты все-таки, — сказал Румата. — Ну, ладно, верю. Так о чем это я? — Да, завтра ты примешь двух новых наставников. Их зовут отец Старра. Очень почтенный старец, занимается этой э, космографией. И брат Нанин, тоже верный человек, силен в истории. — Это мои люди, и прими их почтительно. Вот залог. Он бросил на стол звякнувший мешочек. «Твоя доля здесь пять золотых. Все понял?» «Да, благородный дон», — сказал отец Кин. Урмата зевнул и огляделся. «Вот ты хорошо, что понял», — сказал он. «Мой отец почему-то очень любил этих людей и завещал мне устроить их жизнь. Вот объясни мне, ученый человек». Откуда в благороднейшем доне может быть такая привязанность к грамотею? — Возможно, какие-нибудь особые заслуги? — предположил отец Кин. «Э, — Ты о чем? — подозрительно спросил Ромата. Хотя почему же? — Да, дочка там хорошенькая. Или сестра. — Вина, конечно, у тебя здесь нет. Отец Кин виноватно развел руки. Румато взял со стола один из листков и некоторое время подержал перед глазами. — Споспешиствование! — прочел он. — Мудрецы. Он уронил листок на пол и встал. — Смотри, чтобы твоя ученая свора их здесь не обижала. Я их как-нибудь навещу, и если узнаю... Он поднес под нос Цукину кулак.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 Румата наклонился к его уху и рассказал, что дело с патриотической школой улажено. «Вот тебе два золотых», — сказал он в заключение. «Оденься, приведи себя в порядок. И будь осторожнее, хотя бы в первые дни. Отец Кин — опасный человек». «Я прочитаю ему свой трактат о слухах», — весело сказал брат Нанин. «Спасибо, благородный Тон». «Чего не сделаешь...» «Память о своем отце», — сказал Румата. «А тебе скажи, где мне найти отца Тарра?» Брат нанин Нин перестал улыбаться и растерянно замигал. «Вчера здесь случилась драка», — сказал он. «А отец Тарра немного перепил. И потом он же рыжий, ему сломали ребро». Румата крякнул от досады. «От несчастья», — сказал он. «И почему вы так много пьете?» Иногда бывает трудно удержаться, — грустно сказал брат Нанин. — Это верно, — сказал Румата. — Ну что ж, вот тебе еще два золотых. Береги его. Брат Нанин наклонился, ловя его руку. Румата отступил. Ну — Ну-ну, — сказал он. — Это не самое лучшее из твоих шуток, брат Нанин. Прощай. В порту пахло, как нигде в Арканаре. Пахло соленой водой.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 На открытом рейде чернели в мертвом штиле длинные боевые галеры королевского флота. Время от времени они испускали красные дымные струи, воспламеняющие море, жгли нефть для устрашения. Урмата миновал таможенную канцелярию, где перед запертыми дверями сгрудились угрюмые морские волки, тщетно ожидающие разрешения на выход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 а сквозь голые прижмуренные веки внимательно его разглядывает. Румата бросил на стойку серебряную монетку, и глаза старичка сейчас же широко раскрылись. — Что это угодно благородному Донну? — теловито осведомился он. — Травку понюшь, девочку. — Не притворяйся, — сказал Румат, Ты знаешь, зачем я сюда прихожу? — Эй, ты не это, Дон Румат! с необычайным удивлением вскричал старик.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 Легенд о так называемом Ваге-Колесе на самом деле несуществующем и, следовательно, легендарном. Тот же Дон Рэба вызывал к себе, по слухам, некоторых баронов, располагающих сильными дружинами, и предлагал им вознаграждение — 500 золотых за Вагу мертвого и 7000 золотых за живого.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 Совершенно никакого прошлого. Вага, наконец, положил перо, распрямился и сказал скрипуче. — Вот так, дети мои, две с половиной тысячи золотых за три дня, а расходов всего одна тысяча девятьсот девяносто шесть.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 — Ты прав, почтенный Вага, — сказал Румата. — Мне не досуг, однако извиниться должен я, потому что беспокою тебя по совершенно пустяковому делу. Он продолжал сидеть, и все слушали его стоя. — Случилось так, что мне нужна твоя консультация. Ты можешь сесть. Вага еще раз поклонился и сел. — Дело вот в чем, — продолжал Румата. Три дня назад я должен был встретиться в урочище тяжелых мечей со своим другом, благородным Доном из Урукана. Но мы не встретились, он исчез. Я знаю точно, что и руканскую границу он пересек благополучно. Может быть, тебе известна его дальнейшая судьба?» Вага долго не отвечал. Бандиты сопели и вздыхали. Потом Вага откашлялся. — Нет, благородный Дон, — сказал он. — Нам ничего не известно о таком деле. Румата сейчас же встал. — Благодарю тебя, почтенный, — сказал он. Он шагнул на середину комнаты и положил на конторку мешочек с десятком золотых. — Оставляю тебя с просьбой. Если тебе станет что-нибудь известно, дай мне знать. Он прикоснулся к шляпе. — Прощай. Возле самой двери он остановился и небрежно сказал через плечо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 — Будь добр, когда подналовишь книгачеев, извести сначала меня, а потом уже рыбу Может, остаться, я отберу себе парочку для университета. — Недешево обойдется, — сладким голосом предупредил Вага. — Товар редкостный, не залеживается. — Честь дороже, — высокомерно сказал Румата и вышел.